Уиллоу не обращала на него никакого внимания, отдавая должное искусно приготовленному палтусу. Удивленная большим количеством масла в жарком, она размышляла, возможно ли, чтобы Мэрилин кормила свою тетю пищей, где содержалось много холестерола, что и вызвало сердечный приступ. Это было не прямое убийство, но... до какой-то степени объясняла чувство вины, мучившее молодую женщину. Уиллоу отвлеклась от своих мыслей только тогда, когда Том наклонился, чтобы налить ей вина. Она увидела, что он уже отложил нож и вилку и отставил наполовину съеденное блюдо. «Ты тоже не голоден?» «Не то чтобы...» Уил, прошу прощения, я...» «Наконец, — подумала она...» точно приговоренный к смерти, ожидая услышать признание, что он уходит из ее жизни. «Я плохой компаньон сегодня. Когда ты закончишь, я отвезу тебя домой и уеду». «Том, есть кто-то другой?» — сухо спросила она. Он посмотрел на нее с таким очевидным отчаянием, что она начала сомневаться во всех своих подозрениях. «А у тебя?» — с волнением спросил он. Уиллоу покачала головой, ответив, — Какой абсурд! Ты работаешь сегодня? Нет, а что? Тогда, может быть, вернешься вместе со мной, и мы выпьем что-нибудь или сварим кофе, спокойно поговорим наедине. Миссис Рушем давно ушла, и нам никто не помешает. — Это несмотря на то, что я в такой неудачной форме? — спросил Том, знакомым жестом положив руку на скатерть ладонью вверх. На какое-то мгновение он опять стал самим собой. — Да, вопреки этому, — сказала Уиллоу, слегка озадаченная. Она ласково накрыла его ладонь своей рукой. Том облегченно вздохнул и допил вино. Уиллоу расправилась с Палтусом и попросила счет. — Сейчас моя очередь, — твердо сказала она Тому, прежде чем он успел возразить. После того, что он сегодня сказал ей, она не хотела, чтобы он за нее платил. Они быстро дошли до ее дома, зябко кутаясь в пальто. Мороз щипал щеки и студил ноги. Когда Уиллоу открыла парадную дверь, она нервно передернула плечами и заторопилась наверх. Немедли Том. Единственный способ согреться, это побыстрее добраться до камина. Он впервые за весь вечер. рассмеялся и обогнал ее, легко взбежав по лестнице. «Подожди», — сказала она, отстав от него на несколько ступенек. Он обернулся, и она кинула ему ключи. Он ловко поймал их и стоял, глядя то на них, то на нее, с особым выражением, которого она не могла понять. Через секунду он открыл дверь и вернул ей ключи. Том обнял ее, как только они сняли пальто. хотя Уиллоу чувствовала, что между ними по-прежнему существует какая-то непостижимая преграда. Он стал гладить ее короткие рыжие волосы и вдруг поцеловал ее. — Я был невыносим. Ты меня испугал, — ответила она, желая понять, что же с ним происходило. Уиллоу мечтала, чтобы он или стал прежним, или оставил навсегда ее. — Пойди свари кофе. — Хорошо, мам. Уиллоу прошла в гостиную, включила свет, убрала экран от камина. Огонь отбрасывал веселые блики на светлые стены, подчеркивал теплые тона штор, яркую гамму цветов и корешков книг. Комната выглядела так же привлекательно, что и роскошные апартаменты в доме Глории Гренджер была даже более уютной, праздничной. Вскоре появился Том с кофейником и двумя чашками. Спасибо! — сказала Уиллоу, когда он протянул ей чашечку ароматного кофе. — Теперь расскажи мне о своих проблемах. — О, это грязная история. Я имел в виду совсем другое, Том. Скажи, что тебя терзает? Он нахмурился. — Только дела, — ответил он, явно солгав. Том начал говорить очень быстро, отрывисто. Молодая замужняя женщина... Зверски избита дубинкой до смерти у себя дома. Очевидцев нет. Муж, который в отчаянии умоляет найти убийцу. Том печально усмехнулся. Он даже выступил по телевидению, взывая к свидетелям. «Ты видела его в местных новостях вчера вечером?»